Глава 53. Сказки неба. Гиперзвук. Так вот, что было бы, если эти 50 или 100, а может все двести тысяч скоростных реактивных бомбардировщиков, построенных тубуруком злым, добрались до намеченных целей? В те давние времена боги еще не осчастливили человечество геи открытием цепной реакции. О возможности ее использования только дискутировали некоторые... особо смелые представители Министерства науки. Так что вся бесчисленная, и реально никем, кроме вождя шаранов и особо приближенных к нему воевод, непосчитанная армада могла нести только обычные боеприпасы. Теперь можно только предполагать, но, скорее всего, целью первого налета должна была послужить столица Эйр-Арбии. Внезапно, без всякого предупреждения, сброшены с верхатуры сто или двести а может и 500 тысяч тонн взрывчатки обязаны были наверняка шокировать империю. Конечно, истинные цели акции остались там, в прошлом, в голове Тубурука, но можно ли предполагать какие-то иные мишени? Допустим, войска или даже флоты арбаков но все это слишком рассредоточенные цели. Может быть, когда-нибудь потом, после того, как тактика нанесения ударов из стратосферных высей несколько разовьется? или вторым, третьим любым номером из последующих ударов накрыть базы флота вместе с прибрежными городами. Действительно планировались? Как теперь выяснить, если не случилось даже первого? А может, Тубуруку-третьему и его воздушному штабу следовало не идти на реальную авантюру, а просто пригрозить материковой супердержаве, пригласить ее представителей куда-нибудь в бункеры на островной полигон, да сбросить бомбы на макеты зданий, корабликов и прочее. Однако такая тактика стала бы равнозначно приговору для родного полуострова. Просто несколько отложенному. Ведь что после такого спектакля помешало бы империи быстро создать аналогичную технику, и если надо, то в гораздо большем, чем у шаранов количестве? И даже не бомбардировщики, ведь и истребителей достаточно. Потому как только в начальный момент абсолютно чистого неба, по крайней мере больших высот, получалось наносить удары где и как захочется, а если будет противодействие перехватчиков, тогда потребуется не только усложнять тактику и увеличивать сроки подготовки пилотов, так еще и думать над нейтрализацией потерь. Кто быстрее и надежнее компенсирует затратную область в плане сбитых самолетов и захваченных в плен летчиков? Уж явно не маленькое государство Шаранов с населением менее 100 миллионов человек, которое без того сделала чудовищный Тайный рывок, явно исчерпав все и вся из имеющихся ресурсов. Ей никак не потягаться с полуторамиллиардным чудищем, распластанным по всей площади остального материка. Когда технология будет отработана, на каждый созданный шаранский общинный самолет Эйрарби ответит десятью, а если надо и сотней. И на каждого пилота точно таким же образом. И потому надежда Тубурука третьего злого могла бы только на разрыв в технологии. но по любым зрелым рассуждениям он не мог продлиться слишком долго. После первой же бомбардировки, может даже через день и час после нее, император Масис XII произвел бы в своем Министерстве науки настоящую чистку. А у нового руководства, в обязаловку пронаблюдавшего, как воздействует на человеческое существо, пусть даже и достаточно ученое, пыточная техника, изобретенная под отделом РТФВНЛ, разработок техники физического воздействия на недолюдей. Будет куча стимулов для успешной и эффективной работы. Так что зазор в технологии войны будет очень и очень небольшой. Точнее, конкретно в войне его может вообще не оказаться. Ибо, несмотря на отсутствие стратосферных летунов, империя Массиса тут же приведет в движение свои бесчисленные армии и военные флоты. Так что даже до появления у врага адекватной, способной взобраться на такую же высоту техники, шаранской общине придется отвлекать свои летательные чудеса на отражение обычных артиллерийских ударов с линейных кораблей и разгром морских десантов. Значит, у вождя шаранов имелся только один путь выведения своей страны в фазу супердержавы. Надо колотить по эрарбе, не переставая, и бить по целям, в которые невозможно не попасть, по городам. Только непрерывный, не ощущающий никакого противодействия, террор против больших городов давал теоретический шанс развалить империю эр-арбаков. Вряд ли вождь и король Тубурук собирался завоевывать континент, если, конечно, он не был окончательно сумасшедшим. Может, он надеялся, что от зашатавшейся сверхдержавы начнут отваливаться провинции, по крайней мере, некоторые из тех, что покорились относительно недавно? Все возможно. хотя в какой-то мере Тубрук был все же не в своем уме. Ибо только человек с отклонением в голове мог бросить перчатку одной из сверхдержав. Ведь по зрелому, неторопливому размышлению, даже если бы ему удалось победить, руководимая им Шаранская община тут же обрела бы нового, не менее сильного противника, того самого, который поначалу взирал бы на гибель эра Арбакской империи с умилением. Ибо в самом деле... Зачем Федеральному Союзу Брашей новый конкурент взамен старого? Следовательно, хоть чуточку заглядывая вперед, то Бурук Третий должен был понять, что, сделав выбор в сторону нападения на одну из сверхдержав, он неизбежно вызывает на бой и оставшуюся. Думал ли он о такой возможности? Почти наверняка да. Хотя теперь об этом можно судить только по косвенным признакам. Например, по самой разработке гиперзвуковиков. по их чудовищной скорости и высоте полета, ведь вообще-то для борьбы только с империей весьма возможно хватило бы меньшей стремительности и меньшего подъема. Технический обгон сохранялся бы и в этом случае. Почему же тогда Тубурук злой делал опережение еще на одну или даже несколько ступеней? Именно потому, что как нормальный стратег не сбросил с весов увесистую гирю Южной колониальной империи, замаскировавшись под каким-то странным словосочетанием «федеральный союз» – эдакое добровольное объединение народов. Ибо, конечно, и меньшая высота, и вдвое-втрое меньшая стремительность – все едино – позволяли держать в зоне оперативного поражения весь Северный материк целиком. Какой разговор мог происходить о технологическом реванше, если после обработки бомбометаний по распластанным на местности кляксам городов Шаранские асы научились бы укладывать бомбовые кассеты в слабо развитые авиационные заводы. Да в принципе, в любой участок цепи сложного производства, начиная с алюминиевых комбинатов и поставляющим им энергию гидростанций. Что могло противопоставить реактивным машинам эрарбакское воздушное командование, только начинающие экспериментировать с винтовой авиацией. Тихоходные дирижабли? Смешно. В сравнении с обгоняющими звук металлическими красавцами они смотрелись как абсолютно статичные объекты. Наверняка главный вождь полуострова заставил своих конструкторов изобрести что-нибудь против этих медлительных, неповоротливых, переполненных легким газом или нагретым воздухом слонов. Кстати, были ли истребители-бомбардировщики шаранов действительно красавцами, доподлинно неизвестно. Ни один из них не сохранился. Мелкокалиберные обломки – Последствия найденные во многих местах эрарбии, не дают представления о цельной форме, так же как периодически встречающиеся отдельные окаменелости зубов и позвонков древних животных, периодов III предположительно, и даже VIII приблизительно, повтора освобождения суши после очередной эры звездного перехода, не позволяют восстановить всю исходную структуру. Так вот. Если разрушать и контролировать империю эрарбаков позволялось на летательных аппаратах гораздо более примитивных, чем наличествующие тогда и навсегда утраченные теперь конструкции, то в отношении второй сверхдержавы такой номер уже не проходил. Дабы быстро и эффективно наносить удары еще и по южному полушарию, требовалось что-то именно такое, предельно скоростное и предельно высотное. При всей авантюрной решительности тубурука III Вряд ли он планировал совершать нападение сразу на обоих колониальных владык. Небольшая пауза для индивидуального разгрома или хотя бы предразгрома ближней, и на данный момент действительно враждебная империя имелась. Но эта пауза была очень и очень небольшой. Ведь как ни крути, но пронаблюдав эффективность новации наяву, Федеральный Союз не стал бы терять времени зазря. Да и вообще, сам отказ выдать им для изучения парочка новомодных механизмов – мог насторожить Адмиралиссимуса вместе с его Адмиралтейством. Так что если бы вождь Шаранов чрезмерно увяз на севере, где-то с другой стороны Геоида успели бы произвести теоретические и практические эксперименты, и, естественно, даже не последовательно, а в параллель первому процессу, развернуть фабричные мощности, а еще, конечно, усовершенствовать ПВО в соответствии с новым видом опасности, и тогда... Ну, тут уже все ясно. Снова соотношение один к ста, а то и к тысяче, плюс прибавка из того, что и так наличествует, то есть чудовищного помощи океанского флота. И потому Тубурук злой должен был решиться на первый шаг, только обдумав следующий. Поскольку первый он сделал, то следовательно...